Наталья Фанина. 18 лет назад я купила книгу отца Александра Сын Человеческий. У меня тогда было очень тяжелое душевное состояние, и я не могла плакать в течение четырех лет. Начав ее читать, я впервые заплакала. Я поняла, что нашла того Бога, которого всю жизнь искала: близкого, любящего и милосердного. Потом я еще купила две книги, и было утро. И сборник лекции отца Александра «Радостная весть». Прочитав воспоминания о нем, я поняла, что быть христианином реально. Это было очень важно для меня. Я подумала, что если был такой человек, как отец Александр, значит, каждый может к этому стремиться. С этого начался мой путь к Богу. Через несколько лет я крестилась. И во время этого пути я постоянно и явно чувствовала присутствие отца Александра в своей жизни. Первое время я доверяла только ему, и первый священник, с которым я заговорила, был отец Александр Борисов. Я специально для этого ездила в Москву. Потом и в Санкт-Петербурге я нашла много замечательных священников. Их отношение к отцу Александру Меню было для меня определяющим. И отец Александр, словно с радостным облегчением, передал меня им. Я его очень люблю. Это человек, которого я никогда не видела» но который глубоко поразил меня благодаря чтению воспоминаний о нем. У меня бывает совершенно отчетливое присутствие живой любви, когда я читаю его или о нем. Такого со мной никогда больше не было, ни до, ни после. Леонид Харитонов «Я поверил в Бога и понял, что христианство возможно». Сначала я познакомился с отцом Александром Борисовым, тогда еще диаконом. У меня был шок, когда я узнал, что кандидат биологических наук может быть диаконом в церкви. Это было давно, я многого еще не знал, и потому для меня это стало потрясением. Меня заинтересовало, как так может быть, образованный человек и служит церкви. А потом он познакомил меня с отцом Александром Менем, и когда я увидел его, то понял, что значит «в человеке живет Христос». Потом мне удавалось видеть тоже в других людях, но фрагментарно, временами. В отце Александре Мене это было постоянное присутствие. Он стал для меня эталоном христианской жизни. Сейчас я воспринимаю его как святого. И это так для очень многих людей, и не только в нашем приходе. Я знаю, что очень многие люди молятся ему, как святому. Зимой 2005 года работа свела меня с уругвайским футбольным тренером по имени Хулио Рибос. Крепко сбитый, волевой, общительный. Он показался мне, переводчику, приятным собеседником. Правда, поначалу меня немного смутил его лево-радикальный запал. И вот ездили мы с ним по Москве, я рассказывал ему о достопримечательностях, показывал храма. И вдруг этот псевдолевак... Спросил меня, знаю ли я такого российского священника, отца Александра Мене. Оправившись от изумления, я ответил, что он был моим духовным отцом, и, конечно, поинтересовался, откуда ему, футбольному специалисту из далекой страны, известно это имя. Хулио сказал, что в гостинице у него лежит книга «Сын человеческий» в переводе на испанский, что это главная книга в его жизни после Библии, и что он никогда с ней не расстается и читает ее каждый день. Он добавил, что молится отцу Александру ежевечерне, и что его жена и двое детей, прочитав «Сына человеческого», тоже полюбили батюшку и почитают его. Хулио предложил мне на обратном пути зайти к нему в номер, чтобы убедиться, что книга действительно лежит у изголовья его кровати. Я убедился. Томик «Сына человеческого» он нашел в книжном магазине Буэна Сайроса и, прочитав несколько строк, явственно почувствовал, что это его книга. Познакомившись с ней и узнав кое-что об авторе, Риббас понял — это то, чего ему не хватало в жизни. На прощание я подарил ему фотографию отца Александра с его молитвой «Люблю тебя, Господи». Он сказал, что сделает у себя дома грот, куда поместит эту фотографию вместе с изображением богоматери Лурдской. Неверующий человек назвал бы все это цепью случайностей, но, как любил подчеркивать сам отец Александр, Случайностей не бывает. Божьим промыслом и молитвами отца Александра была нам дарована эта удивительная, ободряющая встреча. Сергей Худиев Я не застал отца Александра на этой земле. Я оказался в Москве уже после того, как он был убит неизвестными злодеями. Но своим обращением я во многом обязан ему. Его книгам, и более всего созданной им атмосфере, которая бережно поддерживается в приходе, настоятелем которого был один из его друзей и учеников, отец Александр Борисов. В этом приходе я и принял крещение. Глеб Ястребов В 93 году именно труды отца Александра изменили мою судьбу кардинально, так что уже в феврале 94 я крестился и вскоре занялся изучением богословских дисциплин. Впрочем, не столько его труды, сколько личность. В ней была убедительность, правда и жизнь. В этом смысле воспоминания, скажем, Файнберга или Зорина повлияли не меньше, чем лекции отца Александра или его многотомник по истории религии магнитофонные записи с домашними беседами, переслушанные много раз, да всего и не упомнить. Самое яркое свидетельство, помимо внутреннего опыта, не те или иные доводы апологетики, а свет, отраженный в конкретной личности. «Живет во мне Христос», — говорил апостол Павел, — «нужно увидеть, что такое может быть».